Глава 22 Маленький, неприметный опель-кадет въехал во двор пятиэтажного здания, неподалеку от насосной станции, и остановился на тротуаре у подъезда. из забрызганной грязью машины вышел мужчина невысокого роста, щуплого телосложения, с короткой рыжевато-пегой бородой, кое-где покрытой налетом сидены Одет он был просто, без претензий. Серая летняя куртка, рубашка, чуть измятые брюки. Закрыв машину на замок, он вошел в подъезд, поднялся по лестнице, остановился у двери, перед которой валялось несколько засохших гвоздик, достал из кармана ключи и вошел в квартиру. Он пробыл внутри несколько минут, после чего заглянул к соседям и некоторое время спустя вышел из подъезда. Задумчиво теребя бороду, подошел к забору насосной станции, заглянул в пролом развернулся и направился к своей машине. Опель тихо завелся и выехал со двора. В некотором отдалении от него следовали серые «Жигули». Миновав несколько перекрестков, Опель выехал на дорогу, ведущую к городскому кладбищу. Константин Петрович, я с вами. Охранник Панфилова попытался выйти из машины, но Константин остановил его. Сиди. Тебе там делать нечего. Меня Семенков каждый день по едом ест за то, что я вас без присмотра оставляю. Взмолился Ипатов. Еще пару дней, и он уволит меня без задержания. Ничего, успокоил Константин. Если уволит, я тебе буду платить из своих денег. Лучше за машиной присматривай. Не забыл еще, что с Копельманом случилось? Оставив свой кадиллак на стоянке неподалеку от городского кладбища, Константин зашагал по направлению к широко распахнутым воротам. В этот тихий летний день посетителей на кладбище было немного. Лишь на одной из крайних, пока еще свободных, аллей собралась небольшая группа людей, пришедших проводить в последний путь кого-то из своих близких. Похоронная церемония подходила к концу, и люди, негромко переговариваясь, двинулись к выходу. Занятые собственным горем, Они не обращали внимания на расположенную поблизости еще свежую могилу с простым деревянным крестом и несколькими венками. Напротив могилы на маленькой скамеечке сидел, горестно сгорбившись и низко опустив голову, щуплый мужчина в легкой летней куртке. Он был так глубоко погружен в свои мысли, что не услышал приближающихся к нему шагов. «Здравствуй, Гриша!» Мужчина, еще больше съежившись, медленно поднял голову, В его округлившихся зеленых глазах можно было прочесть какие угодно чувства. Потрясение, испуг, мучение, горе, смятение, удивление. Григорий Володин сидел у свежей могилы отца. «Константин?» «Не возражаешь, если я присяду?» «Да», – растерянно ответил Григорий. «Конечно». Панфилов опустился на скамеечку, достал из кармана сигареты – закурил. Володин вопросительным взглядом скользнул по хорошо выглаженному костюму и белой рубашке нежданного гостя. «Я прямо с работы», — ответил на немой вопрос Панфилов. «Узнал, что ты приехал и решил не откладывать встречу в долгий ящик». «А как ты узнал?» — недоуменно спросил Володин. «Я ведь только что приехал, заглянул на квартиру отца и сразу сюда». «Неважно, как узнал», – спокойно сказал Константин, затягиваясь дымом. «Главное, что ты наконец вернулся. Правда, повод печальный. Прими мои соболезнования». «Благодарю». Володин тяжело вздохнул и, вытащив из кармана куртки пачку явы, сунул в рот сигарету. «Дай прикурить, Костя». Щелкнув зажигалкой, он глубоко затянулся и некоторое время курил молча. «Жаль, опоздал на похороны», — вымолвил, наконец. «Родственники без меня все сделали». «Где же ты так задержался?» «Дела были в Москве». «Дела, говоришь? Вот о них я и хотел поговорить. Много вопросов накопилось». «Что, прямо здесь, на кладбище?» — поморщился Володин. «Нет, конечно. Просто боялся, что ты уедешь, как и приехал». Без предупреждения. «Ну и дела отворятся в Запрудном!» Выслушав рассказ Константина о последних событиях в городе, произнес Володин. Они сидели в рабочем кабинете Панфилова вместе с начальником службы безопасности. Дымились сигареты, дымился в чашках свежезаваренный кофе. Семенков занял место в углу на диване, не вмешиваясь в разговор. «Да, Гриша». — вздохнул Константин. — Если выражаться простым языком, весь город стоит на ушах. И началось это с налета на твою загородную бензоколонку. Мы тут с Владимиром Ивановичем кое-что предприняли, пытаясь прояснить картину, но пока без особых успехов. На тебя одна надежда. — Чем я могу помочь? — недоуменно пожал плечами Григорий. — Меня здесь вообще не было, когда это случилось. Я знаю еще меньше вас. «Неужели?» – Панфилов пристально посмотрел ему в глаза. Володин смущенно опустил голову. «И потом, мне не до этого. У меня отец умер. Сами должны понимать». «Понимаю», – с сочувствием сказал Константин. «Но мы должны знать, что происходит. И, может быть, тогда станет ясно, почему умер твой отец». «Вы думаете, что…» – Володин болезненно поморщился. Убийство было не случайным? Может быть. Но я здесь ни при чем, стал оправдываться Григорий. Вы должны мне поверить. Гриша, давай по порядку. С кем ты в Москве работаешь по бензину? Константин, я давал тебе все расклады. Там надежная фирма, люди связанные с московским правительством и никакого криминала. Политика, тот же криминал нахмурился Константин. Если не хуже. Клянусь, там все чисто. Горячился Володин. Люди ворочают десятками и сотнями миллионов долларов. Для них мой бензиновый бизнес – мелочь, копейки. А в политику я не совался и соваться не собираюсь. Значит, ты не допускаешь мысли о том, что наезд на бензоколонку тело рук твоих московских партнеров. Не понимаю, зачем им это надо? Всякое бывает. Могут вымогать что-нибудь или просто разводить. А какой расчет? Ты все свои контракты проплачивал? Никаких задержек, неустоек не было? Мои партнеры без предоплаты не работают. Это мы проверим. Где ты хранишь документы? В офисе? Там только мелкая бухгалтерия. Все остальное у меня дома в сейфе. «Это хорошо. А ключи с собой?» Володин беспокойно заерзал в кресле. «Зачем ключи?» «Пошлем туда своих людей, чтобы даром не терять время. Верно, Владимир Иванович?» Семенков кивнул. «Давай, Гриша, не бойся. Мы же не домушники какие-нибудь, не квартирные воры. Нас интересуют только документы. Изучим и вернем». «У меня такое ощущение, как будто я попал в прокуратуру, А вы следователи, которые шьют мне дело. Невесело усмехнулся Володин. А по-твоему, лучше, чтобы на городском кладбище появились новые могилы? Сдвинул брови Панфилов. Скоро хоронить негде будет. И неизвестно, кто следующий. Володин вытащил связку ключей из кармана брюк и положил ее на стол перед Константином. Вот так-то лучше. Ключ от сейфа. Длинный, с овальной головкой. Там еще от квартиры и от машины. Ничего, разберемся. Семенков встал с дивана, подошел к столу, забрал ключи и вышел из кабинета. О твоих московских партнерах мы поговорим позже, когда Владимир Иванович вернется с документами. Продолжил Константин. Но с бензином вопрос не закрыт. По этой части в городе у нас один основной конкурент. Фирма Трошина и стоящий за ней Айваз. Григорий, на тебя азербайджанцы наезжали? Володин потер бороду. Нет. А ты постарайся припомнить. Может быть, какие разговоры, намеки, что-нибудь такое, мол, много заглотить пытаешься? Не знаю, не помню, может и было. Не будешь же ломать голову над каждым словом. Так было или не было, имей в виду, слова – это самое важное. По телефону не звонили, не угрожали. Насчет бензина? Пока мы говорим о бензине. А что, были и другие угрозы? Нет, нет, торопливо сказал Володин. Ничего не было. Ну хорошо. Константин откинулся на спинку кресла. Что за договоры ты заключал в Германии и Питере? «Какие договоры?» – недоуменно посмотрел на него Володин. «Те, о которых ты мне по телефону дуболтал. Или тоже не помнишь?» Панфилов смерил собеседника испытующим взглядом. «Ах, ты об этом. Понимаешь, там получилась заминка. Я об этом говорил. С банком получилась неувязочка. Он должен был обеспечить кредитование, но обстоятельства не позволили». «Какие обстоятельства?» Комиссия Минфиновская проверку проводит. Сколько денег у тебя повисло? Тысяч двести долларов. А если честно? Володин потупился. Ну, пятьсот. А если совсем честно? Гриша вскинул ладонь и приложил к груди. Поверь, твоих ровно пятьсот. Есть еще, но это мои. Как надолго зависли эти деньги? Не знаю, месяц или два, пока все утрясется. Банк называется Российский коммерческий биржевой? Да. Спиртовые контракты тоже туфта? Там вроде бы и все на мази, но без предоплаты тоже не пойдет. Зачем ты открыл фирмы на жену и тестя Откуда ты знаешь? Вырвалось у Володина. Поняв, что совершил промашку, он торопливо добавил. Время сейчас такое, понимаешь? Без подстраховки нельзя. И насколько ты подстраховался? На счетах почти ничего нет, — кисло сказал Володин. Так, мелочь. У твоего брига, насколько я знаю, на счетах тоже не густо. Где же деньги, Гриша? Все вложено, в дело, ты же знаешь. Несколько контрактов проплачено. Контракты проплачены, деньги ушли, а товар не пришел. Ерунда какая-то получается. Гриша. Там очень сложная схема. Быстро, словно заучено, ответил Володин. Отсюда я переводил в Москву рубли. В банке их конвертировали, клали на валютный счет. Но конвертировали не путем простой купли-продажи, а через контракты с американской компанией, которая вкладывает деньги здесь. А они заинтересованы в обмене по очень выгодному для нас курсу. «Погоди, погоди», – прервал его Константин. «Значит, как я понимаю, валюта ушла из Москвы, осела в Штатах, а здесь американцы должны расплатиться рублями по выгодному курсу?» «В общем, да». ну это же элементарное прокручивание денег. Сколько ты на этом хотел получить?» «Костя». Володин развел руками. «Ну нельзя же все так упрощать. У меня были контракты, банковская поддержка и...» «Сколько?» — повторил вопрос Панфилов. Володин сразу скис. Завял и, потерев бороду, промямлил. «Сто двадцать процентов». «Значит, на твои деньги жирует какой-то американский дядюшка, а ты ждешь своих вожделенных процентов? Я правильно понял?» Ну, в некоторой степени. Кто предлагал тебе стать компаньоном в банке? Президент российского коммерческого биржевого? Я ничего такого не знаю. Тебе показать распечатку телефонного разговора? Господи, искренне изумился Володин. У вас тут что, ЦРУ? Может, все и закрутилось из-за твоих процентов? Не ответив на вопрос, продолжал Панфилов. Тогда, Гриша, с твоей стороны получается элементарная подстава. Мы должны расхлебывать твое дерьмо. На самом деле все не так. Уныло затянул Володин. Ты излишне усложняешь, Константин. Я никого в свои дела не впутывал и не подставлял. Сбивчиво и невразумительно он объяснялся еще четверть часа. По его словам, выходило, что контракты с некими американцами заключенные при содействии российского коммерческого биржевого банка очень даже реальны и деньги с огромными процентами обязательно вернутся просто здесь в россии подобную операцию совершить очень трудно или вовсе невозможно а в штатах после цепочки очередных торговых контрактов и вложений в ценные бумаги можно отхватить хороший куш от этих разговоров у константина уже начала пухнуть голова но вскоре в кабинет вошел семенков Он держал в руке лишь связку ключей. В ответ на вопросительные взгляды Володина и Панфилова начальник службы безопасности развел руками. «Ничего нет». «Как, как нет? нет?» Одновременно вырвалось у обоих его собеседников. «Как говорили в одном известном фильме, все уже украдено до нас, сейф пуст, в квартире все перерыто вверх дном, деньги, ценности были...» В сейфе было немного... Промямлил Володин. «Может, написать заявление в милицию о квартирной краже? Когда же все это закончится?» Панфилов устало прикрыл рукой глаза. «Боюсь, Гриша, все только начинается». Константин вернулся домой поздно. Младший брат сидел в своей комнате за компьютером. Константин сбросил обувь, снял пиджак, стащил через голову удавку галстук, вошел в зал и тяжело опустился в кресло перед телевизором. Нащупав ногой пульт дистанционного управления, включил ящик и бездумно начал нажимать кнопки переключения каналов. В голове болтыхалась словесная каша. Рассказы Володина о невероятно выгодных американских контрактах, надежных московских партнерах, связанных с правительственными кругами и югославском спирте перемешивались с сообщениями дикторов, завлекательными рекламными лозунгами и фальшиво радостными воплями эстрадных див куплю уже не сафаги это просто АО, председатель верховного совета российской федерации руслан хасбулатов провел встречу с вице-президентом россии александром рудским на встрече обе стороны договорились Водка-зверь. Выпил и никакого похмелья. «Инкомбанк» — ваш надежный партнер в мире бизнеса. Лидер движения «Трудовая Москва» Виктор Анпилов призвал своих сторонников идти походом на Кремль. Прогнивший антинародный режим Ельцина на свалку истории. Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский убежден, что Россия вскоре снова станет великой державой. Это все враги. Это все враги. Это все сионистские враги России. Они окопались там, в кремлевских коридорах, получают деньги из-за океана. Им платят ЦРУ, Международный Валютный Фонд. Это они во всем виноваты, однозначно. Деньги обязательно вернутся, мне обещали. Просто нужно немного подождать. 120%. Мы партнеры АО МММ. На экране то и дело мелькали неандертальская физиономия Лени Голубкова, его жена с глупой улыбкой, прижимающая к необъятной груди сапоги, брызжащей слюной Анпилов, разводящей руками Ельцин с его вечным «Понимаешь!», переполненная жеребячим оптимизмом Маша Распутина, седоусый вице-президент Рудской. Последний типаж вызывал у Константина особое отвращение. После назначения Рудского на высокий чиновничий пост публики усиленно вливали в мозги туфту -ту о героическом прошлом бравого вертолетчика. Но те, кто служил в Афгане, знали, что Рудского дважды выкупали из плена, а все истории о его побегах не более чем басня. Настоящим, а не газетным героем был заместитель командира десантно-штурмового батальона, погибший буквально через несколько дней после того, как Панфилов начал свою службу на афганской земле. Замкомбата капитан Терентьев с группой разведчиков был окружен превосходящими силами духов. Он и его бойцы отстреливались до последнего патрона. Смертельно раненый замкомбата, теряя последние силы, лег на лимонку с вырванной чекой. Он продолжал воевать даже после смерти. Когда погибла вся его группа и духи заняли позицию, обороняемую нашими бойцами, прогремел еще один взрыв. Кто-то из афганцев перевернул тело капитана Терентьева. Они часто глумились над жертвами, отрезая им головы, уши, гениталии. Но то, что сделал капитан Терентьев после своей гибели, заставило афганцев уйти подальше от проклятого места. В этом бою чудом выжил лишь один боец, позднее спасенный своими. Терентьева представили к золотой звезде героя, но бумаги затерялись где-то в штабах из замкомбата ДШБ так и остался одним из забытых героев той войны. А этот, думал Константин, глядя на холёное лицо нынешнего вице-президента России. Уже два раза сдавался. Другие жизни свои отдавали, чтобы не опозорить воинскую честь. А с него как с гуся вода. Зато как лихо воевал во время опереточного путча два года назад. а Аксушку на плечо и в Крым. Михаил Сергеевича, заточенного, вызволять. Наверное, воображал себя этаким Отто Скорцени, который плененного Дучи освобождает. Потом по телевидению долго крутили кадры с возвращением Горбачева из Фороса, а рядом его спаситель, ныне второй человек в Кремле. А ведь прижмет еще разок, снова побежит сдаваться. Черного кобеля не отмоешь до бела. Кому же понадобился капельмановский спирт? Азербайджанцам во главе с Айвазом вряд ли, Люберецким или Солнцевским тоже сомнительно, они сюда не суются. Почти два года со времени предыдущих разборок синих с азербайджанцами было спокойно. Кстати, тогда азербайджанцы активно торговали наркотиками, потом затихли, на бензин переключились. Может снова захотели переключиться на дурь или по крайней мере заниматься наркотой параллельно с бензиновым бизнесом. А причем здесь спиртовоз Копельмана и трупы людей Саши Прожняка. Кто устроил взрыв на кладбище во время похорон Шустрого и Ермолая? Мы сидим, а денежки идут. Где тут у вас Хоппер Инвест? Первая строительная компания. Самая надежная компания. Водка Смирнов. Почувствуйте разницу. Водка. Интересно, что нужно было от меня Копельману? Звонил. Хотел встретиться в ресторане. Кому понадобилось убивать его? Да, повезло Исааку Лазаревичу. А ведь ещё чуть-чуть и мокрого места не осталось бы. Что если Джигит и Айваза решили таким образом без ведома шефа отомстить порожняковцам за их наезды? В том, что именно синие обстреляли дом Айваза и бросили гранату в офис Триала, сомневаться не приходится. Ну МММ, MMM, нет проблем. Посмотрим, как растёт благосостояние Лёни Голубкова. Сначала сапоги, потом шуба, к весне автомобиль, к осени дом в Париже. Да, солидная прибавка к пенсии. И всё-таки, случайно или нет убили отца Гриши Володина? Кто украл документы из его сейфа? Не связано ли всё это одной цепочкой? Почему сам Гриша врёт, юлит, изворачивается? Как проверить? в конце концов, откуда и против кого будет направлен следующий удар? Как долго еще можно чувствовать себя бильярдным шаром, который под ударами невидимого игрока летит прямо в лузу? Черт, надоело все. Отдохнуть бы, на рыбалку съездить, посидеть с удочкой на тихом берегу, на утренней зорьке, пожить в деревне, попить парного молочка. Утомленный бесконечным мельтешением лиц на телевизионном экране Константин выключил ящик. Припоганнейший был день. Чувствуя себя выжатым до последней капли лимоном, Константин вынул из бара бутылку столичной, налил себе граммов сто, выпил и прямо в одежде завалился спать.